Проект «Открытая студия» представляет книгу Юрия Полякова «ЧП районного масштаба». Повесть. Глава 1. На дне между камнями застыл пучеглазый морской ёрш. Он и сам был похож на вытянутый, покрытый щетиной серых водорослей камень. Бурая подводная трава моталась в такт, прокатывающимся на поверхности волнам и открывала пасущихся в чаще разноцветных рыбок. А еще выше, там, где, по мнению природных жителей, находилось небо, проносились эскадрильи серебристых мальков и совсем высоко-высоко на грани двух миров ослепительное золото омывало синие тени медуз. Но на солнце даже из-под воды смотреть было невозможно. Человек в маске и ластах зажмурился, потому что после взгляда вверх дно показалось темно-зеленым шевелящимся пятном. Потом одной рукой, крепче ухватившись за жесткие стебли водорослей, чуть-чуть выдвинувшись над скалой, он стал медленно подводить наконечник горбуна к окаменевшему ершу. Чтобы выстрелить наверняка, остриен нужно приблизить почти вплотную. Очевидно, завод, где изготавливаются подводные ружья, коллективный член общества охраны природы. Но в тот момент, когда, дернувшись в руке, ружье метнуло гарпун, Йорш с реактивной скоростью рванулся с места и, оставляя за собой мутный след, исчез в расщелине. Гарпун звякнул, отскочил от камня, и белый капроновый шнур, медленно изгибаясь, начал опускаться на дно. Из дыхательной трубки с бульканием взвелись крупные пузырьки. Охотник выругался. Запас воздуха в легких кончался, но прежде чем всплыть, человек обвел вокруг взглядом, запоминая место, где укрылся ерш и вдруг снова вцепился в водоросли. На краю расщелины сидел здоровенный краб, похожий на инопланетный шагающий вездеход. Черными глянцевыми клешнями-манипуляторами он подносил что-то ко рту. Сдерживая подступивший горлу вдох, ныряльщик изо всех сил сжал зубами резиновый загубник трубки. Десять лет он занимался подводной охотой, но такого громадного черноморского краба не видел, кажется, ни разу. Только бы не потерять скалу. Наверху волны, пока дышишься, может отнести в сторону. Обманывая задохнувшуюся плоть, охотник делал частые глотательные движения, но это уже не помогало. «Все». Сильно оттолкнувшись от скалы, вытянувшись в струну и досудорогий выкрах, работая ластами, он понесся вверх к воздуху. Выскочив из воды по пояс, человек выплюнул за и несколько раз глубоко, до боли в легких, вздохнул. Перед глазами, заселая жаркое синее небо, плыли фиолетовые пятна, к вискам приливала пугающая слабость. Постепенно взгляд прояснился, неуверенность исчезла, но дыхания все же не хватало. А сердце колотилось неестественно быстро и гулко. Чтобы успокоиться, человек осмотрелся. В метрах в двухстах от него виднелся пустынный каменистый берег. Три парня волокли выброшенную морем корягу, а далеко справа горбилась гора Ёжик, из зеленых колючек которого поднималась белая башня пансионата. У подножья Ёжика между волнорезами был большой пляж. После оранжевых буйков, болтая в воздухе ластами, охотились за разноцветными камешками, мелкими рапанами бесстрашные ныряльщики. Еще дальше, покачиваясь на пестрых надувных матрацах, и, чувствуя себя, наверное, в открытом море, несколько смельчаков получали солнечные ожоги. Через равные промежутки времени усиленный мегафон, хриплый мужской голос с южным акцентом настойчиво звал их вернуться к берегу. А на горизонте, где как двояко выпуклая линза смыкалось море и небо, виднелся силуэт теплохода. Человек глубоко вздохнул, поправил маску, вставил в рот загубник и, погрузив лицо в воду, сразу отыскал знакомые очертания скалы. Так, распластавшись на волнах, он старался отдышаться, при этом не упуская из виду найденное место. Это надо же весь отпуск проплавать там, где подводная мелочь вспоминает о ершах и крабах, как мы о мамонтах. И вот за три дня до отъезда напасть на такой заповедник. Черт с ним, с ершом, но краб-то, краб! Боевая клешня чуть не с ладонь. Если упустишь, никто не поверит. Надо попытаться схватить рукой, а если не получится, выстрелить, хоть и жалко портить панцирь. Подумав об этом, охотник упер рукоять пневматического ружья в живот и с натугой вдавил гарпун в дуло. Потом втянул через трубку воздух, сложился пополам и, вскинув над поверхностью длинные черные ласты, ввинтился в воду. Краб сидел на том же месте. Осторожно приблизившись, человек медленно, незаметно подвел к нему сзади руку и резко махнул ружьем перед черными стебельками крабьих глаз. Стебельки тут же нырнули в глазницу, а сам краб, словно неопытный вратарь, перед прорвавшимся форвардом широко распахнул объятия, но тут же был крепко схвачен. Охотник начал уже всплывать, но вдруг увидел, как быстро, перебирая суставчатыми ногами, к расщелине бочком убегает такой же громадный или даже поболее крабище. Закусив загубник и выбросив вперед руку с ружьем, человек извернулся за ним, выстрелил и проломил насквозь толстенный панцирь. Потом за шнур потянул к себе гарпун. Краб сучил когтистыми ногами, а клешнями пытался перегрызть стальной пруд. Из пробоины клубилось бурае облачко. «Это уже я зря хотел подумать, охотник, но в голове что-то скрипнуло. Рот наполнился соленой водой, а тело сделалось до дурноты легким и беспомощным. Через мгновение, выброшенный на поверхность, он увидел вокруг окаменевшую и накренившуюся зыбь моря. Вверху, на фоне безоблачного, цвета густой грозовой тучи неба сияло зеленое с кровавым ободком солнца. И еще человек почувствовал, что больше не умеет плавать». На далеком берегу еле слышно кричали маленькие дети, но еще страшнее, чем недостижимость берега была четырехметровая толща воды, теплая, светлая у поверхности и холодная, мрачная в глубине, а тем временем ум никак не мог объяснить плоти, что нужно делать». Тяжелое фиолетовое небо словно хотело вдавить человека в воду, и он, закричав, рванулся, отшвырнув все, что было в руках, и опрокинулся на спину. Сердце уже не билось, а сотрясало тело, и точно так же сотрясали сознание слова «нет, нет, нет, нет, нет». Солнечный свет дрожал и мерцал перед глазами точно перегорающей электрической лампочкой. Казалось, одно резкое движение, и наступит темнота. Еле шевелял ластами, человек на спине поплыл к берегу. Один раз было оглянулся, ему почудилось, что не только не приблизилась, даже отдалилась. Тогда снова тело свела судорога беспомощности, а душу охватил утробный ужас. Больше уже не оглядываясь, даже зажмурившись, он все плыл, плыл чуть перебирая непослушными ногами. Когда же спина коснулась скользких прибрежных камней, он замер, потом сел по пояс в воде и, наконец, повернул голову. Прямо перед ним, суетясь на скрипучей гальке, двое парней пристраивали над огнем котелок. Третий, вскрывавший консервные банки, с любопытством уставился на подплывшего и улыбнулся. — Ты, земляк, извини, мы из твоих брюк сигареты взяли, а то тебя нет и нет. Петька уж смеялся, бери, мол, он, то есть, ну ты теперь не куришь, потому как утоп. И парни жизнерадостно заржали над своей шуткой.